Широх с 1931 года и до конца войны подсудимый Бальдур фон Широх возглавлял руководство нацистской молодежью. После издания 1 декабря 1936 года «Закона о гитлеровской молодежи» фон Широх в качестве имперского руководителя молодежи был подчинен непосредственно Гитлеру. В своих показаниях на суде подсудимый Широх Пытаясь избежать ответственности за воспитание немецкой молодежи в духе национал-социалистских идей, неоднократно ссылался на то, что Гитлер-Югент являлась самостоятельной, независимой от нацистской партии и гитлеровского правительства молодежной организации. В целях своей защиты Ширых счел возможным и уместным сослаться на великого Гетте, слова которого «сама юность воспитывает молодежь. с неприкрытым цинизмом были использованы ширахом. Гёте был, конечно, прав, когда говорил, что сама юность воспитывает молодежь. Но он имел в виду здоровую, полноценную, жизнедеятельную юность, а не юность, растленную мракобесием гитлеризма, ярко выраженным в словах Гитлера, сказанных им Раушнингу. «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир». Молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я этого хочу. Молодежь должна обладать всеми этими качествами. Она должна быть безучастной к страданию. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя. И подсудимый ш и р а х методически внедряя идеи гитлеризма в сознание немецкой молодежи, воспитывал немецкую молодежь в духе требований Гитлера. по образцу и подобию матерых вожаков гитлеровской банды. На перекрестном допросе подсудимый Широх в конце концов все же вынужден был признать, что немецкая молодежь воспитывалась в духе национал-социалистских идей, что к ее воспитанию были привлечены члены СА, офицеры немецких вооруженных сил и СС, что в гитлеровской Германии проводилась усиленная военная подготовка молодежи. В этих целях между имперским руководством Гитлер-Югент и ОКВ в лице подсудимого Кейтеля и Рейхсфюрера СС Гиммлера были заключены специальные соглашения, предусмотревшие воспитание молодежи в духе воинственного милитаризма и соответствующую вербовку и подготовку молодежи для германских вооруженных сил и с о е д и н е н и я с с Роль и участие подсудимого фон Ширеха в общем заговоре, военных преступлениях и преступлениях против человечности лучше всего характеризуется поведением во время войны немецкой молодежи, воспитанной в Гитлер-Югент. Советское обвинение предоставило трибуналу под номером СССР-6 в порядке статьи 21 Устава сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немцев на территории Львовской области. В этом сообщении приводилось заявление французской подданной Иды Васса об изуверской расправе членов г и т е р Югенд над малолетними детьми, из которых они делали мишень для стрельбы. В своих письменных показаниях от 16 мая 1946 года, а также в ответах на опросный лист защитника подсудимого Широха Ида Васса полностью подтвердила свое заявление. Убедительные показания о действиях членов Гитлера Югент в составе немецких вооруженных сил были даны военнопленным немецким солдатам Гертом Кнителем, который сам с 1938 года являлся членом г и т л е р Югент и в возрасте 18 лет в 1942 году был призван в немецкую армию. Описывая свое участие в многочисленных злодеяниях, Герд Книттель сообщил, «В местечке Лепайск, наша рота в июне 1943 года, подожгла дом с находившимися там людьми. Всех пытавшихся выпрыгнуть из дома мы расстреливали, только одну старуху не расстреляли, так как на наших глазах она сошла с ума». За все эти преступления несет полную ответственность вместе с г е р т о м Кныттелем и десятками тысяч ему подобных и подсудимый фон ш и р а х Сам Широх, конечно, не стрелял, не занимался поджогами, но это он вложил оружие в руки морально развращенной им и подготовленной к осуществлению любых зверств немецкой молодежи. Но этими преступлениями не исчерпывалась преступная деятельность Гитлерюгент и подсудимого ш и р а х а во время войны. «Гитлерюгенд» активно участвовала в подготовке агрессивных войн путем создания пятых колонн в Польше и Югославии, о чем свидетельствуют представленные трибуналу официальные доклады польского и югославского правительства. Организация «Гитлерюгенд» принимала активное участие в мероприятиях Министерства оккупированных восточных территорий, о чем свидетельствуют представленные трибуналу под номером ПС-1039, отчет подсудимого Розенберга, а также активно участвовала в угоне в рабство с оккупированных территорий детей в возрасте от 10 до 14 лет, о чем свидетельствует представленный трибуналу документ под номером ПС-031. Будучи имперским наместником и гаулейтером Вены, ш и р а х принимал личное руководящее участие в выселении из Вены 60 тысяч евреев, которые затем были истреблены в концентрационных лагерях на территории Польши. Предъявленные обвинением документы, еженедельные отчеты, поступавшие к Широху, устанавливают, что он был осведомлен о многочисленных злодеяниях, чинимых немецкими войсками и оккупационными властями на Востоке, и в частности о трагической судьбе насильственно вывезенных из Вены десятков тысяч евреев. Подсудимый ш и р а х в 1940 году, т р е б о в а л в своей телеграмме на имя Бормана в ответ на убийство палача Богеми и Моравии Гейдриха уничтожить воздушной бомбардировкой один из культурных городов Великобритании. Одна эта телеграмма достаточно ярко и убедительно рисует моральный облик фон ш и р а х а Преданный до конца гитлеровской клике, осведомленный о всех ее преступных делах, в которых сам принимал самое активное участие. Подсудимый фон Ширах являлся одной из наиболее зловещих фигур Третьей империи.